Дэн, Вот теперь можешь отмотать назад, сказал я. Секунд на 30, Вуаля! Я еще раз посмотрел, как Алекс со всей своей широкой полковничей души прикладывает неведомого лучника в челюсть. Голова лучника откидывается, сам он начинает полет назад, роняя лук и взмахивая руками, и растворяется во вспышке света. Лук! потребовал я, Самым крупным планом, который может дать твоя игрушка. Пожалуйста. Изображением лука я любовался секунд 30. Все это время Макс любовался моим профилем. Стрелу в стоп-кадр. Стрела повисла в воздухе в 10 сантиметрах от выпустивших ее пальцев. Красивая такая стрела. Сверкающая желтым цветом, отбрасывающим блик на лицо полковника Тревиса. Ты стал специалистом-оружейником? Тебе ничего не кажется странным? Многое, Особенно в последнее время. Я имею в виду в этой стреле. Что с этой стрелой? Обычная стрела, прямая. Желтой краской покрашена. А лук какой краской покрашен? Серебристый. Тебе это ничего не напоминает? Послушай, друг, сказал Макс. Хватит говорить загадками. Я всего лишь обычный тупой телевизионщик, чей круг интересов ограничен профессиональной деятельностью. А ты настоящий светоч знаний. Что с этим парнем? «Сребрелукий и злотострелый», — сказал я. «Максимилиан, я поздравляю вас с тем, что вы это видели, и я поздравляю полковника травеса с тем, что он это сделал». Это ведь был Аполлон.